Глава 27. «Я останусь здесь, если таков путь», — донеслось из динамика в районе рта самурая, но спросил я исключительно для приличия. Погрузив останки киборга в рюкзак, я перетянул его туловище страховкой. Кровь из тела не лилась. Даже масло и жидкость для поршней уже едва капали. «Проживешь без техобслуживания несколько часов?» — спросил я, на что получил кивок. «Вот и славно. Поехали». Внеся киборга в серверную, я убедился, что все в порядке. Терьер стоял на страже. Линка подключилась через интерфейс погибшего серфера, выставив его как щит. Директриса тихонько сидела в углу, перебирая кубы с информацией. Последний выживший лежал у стены, обезоруженный и полудохлый. «Поговорим по душам?» — спросил я у недавнего обладателя лазерного резака. Одетый в стандартную легкую броню полиомеда с желтой покраской строительного рабочего, боец поморщился. «Зачем вы всех перебили?» «Какая тебе уже разница?» «Они мертвы, и этого не исправишь», — усмехнулся дорожник. «Мы выполняли бег, не спрашивали». «Удобная позиция, можно даже сказать правильная. Вот только меня не устраивает». «Но не знаешь, так не знаешь. Спросим у тех, кто заказал бег». «А я их не знаю. Задание пришло анонимно». Рабочий попробовал усмехнуться, но скривился от боли. «Это только вас все засветили. На вас должны были, как мухи на говно, слететься все охранники. Так и вышло, верно?» «Как видишь, мы здесь. Вы тоже здесь, но не в том состоянии», — ответил я, обведя помещение рукой. «Но с резаком ты управляться умеешь. Какая-то модифицированная строительная техника, верно?» «Иди к чёрту», — ответил парень. Здоровенную желтую дуру с полосками килограмм 15. Столько себе даже автопушки не позволяют. Оружие с появлением экзоскелетов стало тяжелее не 3, а 5-7 кг. Вполне приемлемо как для автомата, так и для винтовки. Да, калибр стал в среднем больше от 5,45 до 5,56 полностью отказались. Остались девятки и семерки, если точнее, 7,62 км. И все же этот резак явно выходил за рамки разумного компромисса между мощностью и весом. Эффективность сравнительно нетяжелых рельсовых дробовиков и винтовок оставалась в разы выше. Что же до 20 миллиметровых автопушек, они пережиток прошлого и крепились в основном на технику. — Как думаешь, смогу я точно обрезать тебе руки и ноги? — задумчиво спросил я, поудобнее перехватывая лазер. — Не хочется гель просто так тратить. Твоя турель моего дрона уничтожила. Вместе со всем запасом биогеля. Может, удастся тебе раны прижечь? Как думаешь? Мой железный друг не даст соврать. Режет он отлично. Я не железный. донесся из рюкзака звук динамика. Это уже не так важно. Отмахнулся я, находя спусковой крючок. Эргономикой модифицированный инструмент тоже не блистал. Здоровенная дура крепилась к локтю снизу, охватывала всю руку и сверкала серией линз спереди. Даже с имплантацией усиленных мышц я с трудом держал ее ровно. Прицелившись чуть правее тела, я нажал на спуск, но ничего не произошло. Хмыкнув, я взглянул на боковую сторону оружия. Вскоре нашлась нужная кнопка — предохранитель. Я так и думал, что модификация не заводская. Иначе полиомет бы заморочился и сделал снятие блокировки через интерфейс. Но для инструмента вполне удобно. Держишь двумя руками, зажимаешь предохранитель — «Стой!» — в последнюю секунду крикнул рабочий. «Что?» «Поговорить захотелось», — удивлённо посмотрел я на него. «Давай ранки прижгу, а потом уже...» «Нет, линзы повреждены. Ты не знаешь, куда пойдёт луч. Остановил меня бегун. Я хочу жить. Готов сдать всё в обмен на то, что вы заберёте меня с собой. Я не имею ничего против вас. Ничего личного, просто работа». «Деловой подход — это хорошо». Согласился я, опуская инструмент. «Но если ты не знаешь заказчика в толку от тебя?» «Возможно, он знает что-то другое», — вклинилась в разговор Мария. «Кто, зачем вы пришли? Тут слишком много всего ценного. На миллионы пипиби. Даже на черном рынке, где цена не всегда понятна, но... Вы же шли за чем-то конкретным? Вам дали схему этажа. Задание для серфера. Что вы искали?» «Чертежи нового оружия». Нехотя ответил строитель. «А ещё всё, что можно продать. Но нам заказали чертежи с сервера. Мы их нашли. А дальше пошла чертовщина. Макса заперло, всосало в сеть, а потом сожгло вместе со всеми нашими данными». «Зачем кому-то нападать на это здание ради разработок?» — удивлённо спросила сама себя Романова. «Здесь нет ничего нового. Принципиально нового. Все разработки осуществляются в Штатах, «В союзе только тестирование». «Или ты чего-то не знаешь, или цель совсем другая», — заметил я, откладывая резак. «Линка, как у тебя дела?» «Линка!» Она слишком глубоко погрузилась, шеф. «Вряд ли тебе ответит», — сказал терьер, держащий единственный коридор на прицеле. «Думаешь, она нашла что-то ценное?» «Нет, — думаю, это двойная подстава», — ответил я, садясь рядом с серфершей. «Это не кража или ограбление?» «Это миссия по зачистке». Других вариантов я не вижу. Кто-то очень хочет, чтобы всё произошедшее выглядело как теракт и разгул сумасшедших, но при этом преследует чётко поставленные цели. Убийство исполнительного директора, убийство группы тестирования и разработки, уничтожение всех исследовательских терминалов. Скажи, бегущий, вы должны были уничтожить сервера после кражи? «Да. Как ты догадался?» — удивлённо переспросил строитель. Картинка окончательно сложилась. Совет не отправил нас на поиск доказательств терроризма Милитеха. Нас послали на зачистку этих доказательств. Нас просто списали. Остальных отправили на уничтожение данных и сведения о проблемах внутри компании. «Уроды!» — выругался я, подключая штекер к дата-джеку Линки. Это было уже третье последовательное подсоединение к серверу. Я совершенно не был уверен, что все получится правильно. В конце концов, я не айтишник, в их делах совершенно не разбираюсь, но сейчас крайне важно добраться до сознания серферши. «Линка, ты меня слышишь?» — спросил я, когда левый глаз стал видеть лишь полную темноту. Я не терял сознания, находясь одновременно в соединении и снаружи, но и применять никакие программы не мог. Даже погружаться глубже в Вирт приходилось выбрать одну из двух. Выругавшись, я активировал погружение. Чернота медленно обрастала белыми нитями, формирующими пространство. Не уровень или этаж. Целый город. Найти тут что-то важное было почти нереально. К счастью, я присоединился не к ключевому узлу, а к точке ближайшей клинки. На крышу одного из небоскребов, засаженную деревьями. Я не видел розовую лесу, но легко различил ее путь по оставленным в сети следам. Мир вокруг сильно отличался от привычного вирта. Не изнанка программного кода визуализированная интерфейсом и подсознанием. Больше напоминала игру, симулятор или интерактивный фильм. Вот только никто и никогда не станет тратить ресурсы на создание того, что никто не должен увидеть. Но куда больше меня смущали ощущения, вернее, их наличие. Я чувствовал, едва улавливал запах цветущих деревьев, слышал шелест листвы, даже тепло от ламп, Помотав головой, я избавился от навязчивых мыслей, не до них. В первую очередь предупредить Линку. Пол пружинил под ногами, когда я помчался вперед. Следы пунктиром вели меня по лабиринту сада. Вниз. В унылые бездушные помещения корпорации. Офисы, залы для совещаний и переговоров. Множество однотипных помещений, зачастую едва обозначенных парой штрихов. Но чем дальше, тем больше я натыкался на поломанные части обрывы коридоров, уходящих в стороны, огненные стены и заслонки. Линка продвигалась с боем. Оставляла после себя разорванные соединения и подавленные защитные программы. Даже оставшиеся в работоспособном состоянии боты не обращали на меня никакого внимания. Шары летали, внимательно рассматривая стены. Я же все ближе продвигался к серферше. Быстро нагоняя ее, я бежал по ярким свежим следам, пока не выскочил к гигантской шахте. Я попытался затормозить, инстинктивно подогнув колени и упав на спину, но инерция оказалась слишком велика. И я летел в пропасть. В последний момент, зацепившись воротником за что-то, я остановился, оглянулся. Идеально ровный пол. Цепляться здесь было не за что. И все же я удержался в сантиметре от края. От края бездонной шахты. Она скрывалась в темноте, без возможности различить что-либо. Дыра диаметром в несколько десятков метров тянулась вверх и вниз, насколько хватало зрения. В ней, словно в невесомости, парили островки странного вида. Присмотревшись, я выругался. Это были не островки, а станки. Людей, зверей и машин. Всех тех, кто пытался спуститься. Сотни аватаров, навсегда оставшихся в этом мире изнанки, парили. Чем ближе к краю бездны, тем больше. Чем ближе к центру и ниже — меньше. До середины добирались единицы. Но самое поганое, что следы Линки перескакивали с тела на тело и скрывались в темноте. Она явно использовала погибших, как висящую в воздухе дорогу. «Куда ты так стремишься?» — пробормотал я, пытаясь высмотреть безопасный маршрут. «Я не невесомая лисичка. Во мне одного мяса под сотню кило». «Стоп! Какой к черту вес?» То, что меня глючит, не значит, что окружающее хоть сколько-нибудь реально. Я аватар. Невесомый и даже не дышащий воздухом. Стоит как следует разбежаться и... Я допрыгну куда угодно. Во славу, Нео! Пять секунд, полет нормальный. Я оттолкнулся от первого тела. Нет, оно не могло полететь вниз, я невесомый. Ну блин, полетело. Я чувствовал, как оно сдвинулось. Не оглядываться, прыгать. Я не Марио, куда мне до водопроводчика по грибам? Но прыгать дальше, быстрее, не останавливаться ни на секунду. И я несся вперед, подгоняемый инстинктом самосохранения. Спускался все ниже, держась в водопроводе тел. Уровень, с которого я начал, исчез в темноте наверху. Следы лисички становились все четче, из точек и пунктиров они превратились в толстый канат. Еще немного и... твою мать! Я выругался, поняв, что впереди нет ничего на сотни, а может и тысячи метров. Канат вел вниз, в пропасть, а я, не глядя, рухнул вслед за линкой и вскоре догнал. Хотя такого я точно не хотел. Рухнув сверху на линку, я огляделся. Тысячи едва заметных нитей разрывали лисичку на части, растаскивали по кускам. «Пошли прочь!» Не задумываясь о последствиях, я рубанул ребром ладони по нитям, и они провалились. Нас дёрнуло в сторону, натяжение стало неравномерным, и мы почти ударились о край бездны. Сотни щупалец потянулись ко мне со всех сторон, но в этот момент очнулась Линка. «Выход!» — крикнула лисичка и замерцала, но чёрные щупальца не отпускали. Выругавшись, я начал их рвать руками. Линка не стеснялась использовать зубы, и когда половина тела уже освободилась, нас отбросило от края в самый центр. Теперь мы летели вместе, вертикально вниз. «Что это?» Спросил я, глядя на оставшиеся позади препятствия. Центральный маршрутизатор сервера, ответила Линка, прижимаясь ко мне. Отсюда можно попасть в любой блок данных. Проблема в том, что он односторонний. Вернуться по нему не выйдет. Все это одна большая ловушка. Ищи решение. С ним же как-то работали. Значит, и ты сможешь, возразил я. Я гениально, но не до такой степени. Против аппаратной инфраструктуры не попрешь. Мы можем только выбрать, куда нам двигаться. Не слишком весело усмехнулась серферша. Я уже выцепила ключевые пакеты, на этом и попалась. Но если свернем, что тебя больше интересует? Оружие? Схемы? Разработки? Или опять отчеты? Мы пришли сюда, чтобы доказать свою невиновность. Здесь был Николай, а значит и его планы тоже должны остаться. Хотя бы остатки его следа. Видеозаписи, голограммы. «Все, что связано с его действиями. Его аватар выглядит как девочка-волшебница. Со скипетром, волшебной палочкой». «Девочка-волшебница Николай?» — удивленно переспросила Линка. «Хорошо. Попробую построить ассоциативный ряд». Она замолчала почти на минуту. В разные стороны от лесы разлетались искры. Они не гасли в темноте, а долетая до стен возвращались назад, каждый раз чуть меняя свой цвет. Наконец серферша что-то заметила, она резко дернулась в сторону, увлекая меня за собой. Казавшаяся сплошной стена разошлась, обнажая короткий коридор. — Здесь, — коротко сказала девушка, — сомнений, что перед нами нечто ценное не оставалось. Синий куб, по которому убежали иероглифы, со всех сторон охватывал кракен. Гигантское чудовище с тысячей щупалец переливалось сотней цветов. Оно хаотично менялось. Агрессивно била по стенам вокруг, но до нас не доставала. «Черт! -И -И. Такую штуку не прошибить!» — разочарованно проговорила серферша. «Если мы переступим порог финального соединения, окажемся в такой же ловушке, что и я раньше. Нас просто сожрет, перегрузит нервную систему, и все. С концами!» «Ты хотела использовать труп серфера-первопроходца, напомнил я». «Уже!» Если бы не приманка и твоё появление, я уже была бы мертва. Но второй раз этот фокус не сработает. Все подделки будут уничтожены его аналитической системой, — ответила Линка. Нет, дело почти безнадёжное. Даже с твоим новым сетевым аватаром. Кстати, откуда у него такая детализация? Не знаю. Может, внешний дата датаджек от полиомеда шалит? — ответил я, всматриваясь в монстра. Мне показалось... Или его щупальцы расположены неравномерно по комнате. Так. А если выпустить обманки и рвануть напрямую, пока все сносит, пока разбирается, что настоящее... У него хватит многопоточности, чтобы проверить сразу все, возразила Линка. Но в целом, думаю, если объединиться и использовать их как прикрытие, один из нас может добежать. Я скопирую тебе программный пакет. Все стандартно. На дух машины не сработает, но... — Пару секунд может выиграть. — А больше нам и не надо. — Как только прикоснёшься к кубу, кричи «выход!» — я заложу программу экстренного изъятия, а уже потом, зная точный адрес и протокол, я войду другим путём и всё скопирую. — Хорошо, — кивнул я. «Удачи — Удачи! Перед глазами появились знакомые иконки. Только теперь у них не было ограничителя в цифрах. — Хорошо. Я примерно помнил, как и что нужно делать. Водой тормозим... Огнем и камнем отгораживаемся, молнией пытаемся бить. Из нового появилась дверь и двойной человек. Очевидно, создание копии. Глубоко вздохнув, я прыгнул вперед. Активировал одновременно волну огня и молнию. Вспышка электричества прошла сквозь щупальца, словно их не существовало. Огненная стена сработала, задержав противника, на доли секунды. Стены? Толку отгораживаться, если мне нужно вперед? Все бесполезно? «Нет, я вспомнил, как тяжело было идти против потока данных, и потоки воды ударили мне в спину. Я почувствовал, как моя одежда мокнет, как холод пробирается сквозь рубаху. Глупость, это всего лишь аватар! Но, черт возьми, меня вынесло вперед! Я едва успел вернуться от толстого щупальца, нырнуть под следующее и, хватая ртом воздух, прикоснуться к кубу. «Выход!» Мы выкрикнули с Линкой одновременно. Она оказалась чуть дальше, не успела добраться до данных. Но, увидев мой успех, решила не бороться. В следующее мгновение мы уже сидели в реальности, стараясь сдерживать рвотные позывы. Экстренное возвращение из Вирта давалось нелегко. Мозг был дезориентирован. Пытался найти себя, определить свое место. И даже пройдя через эту процедуру в третий раз, я не мог сказать, что стало легче. Нет, каждый раз, как первый, тошно и плохо. Хорошо, хоть Линку в этот раз не вырвало, уже прогресс. Но в целом картина не лучшая. «С возвращением!» — радостно окрикнул Настерьер. «Вы как раз вовремя! У нас начинается дискотека!» «Твою мать! Что еще?» Держась за раскалывающуюся голову, спросил я. Шагнул в его сторону и чуть не упал, успев ухватиться за стену. Дальше меня не пустил уже напарник. Он контролировал угол, спрятавшись за штурмовым щитом. «Милитех, наконец, решил, что дроны лучше людей справятся со штурмом», — невозмутимо ответил Терьер. «Уже четвертая волна идет. Андроиды-аватары заняли позицию в соседнем коридоре. Без хорошего прикрытия нам не выбраться». «Жопа!» — прокомментировал я, глядя на остатки разбитых дронов. «Эй, строитель! Как вы планировали выбираться?» «Прикрываясь вашими трупами», — невесело усмехнулся раненый в углу. «Эвакуация уже закончилась. Никто не прилетит. Поздно». — Постойте. У меня есть идея, как вам отсюда выбраться, — сказала директриса, перекатывая в ладони кубы с данными. — Вы нашли что-то ценное? — Возможно, — неопределённо ответила за меня Линка. — Тот, кто создавал защиту, очень умный. И он знает это. Единственная проблема — он очень самонадеянный. — Слишком. Он считает себя художником среди серферов. Настолько зазвездился, что оставляет подписи на своих творениях. — Есть! — Что у тебя? — спросил я. — Эм, я не уверена, — нехотя призналась серферша. — Данных очень много. Они разрозненные. Все будто смешали в одном гигантском ведре. Словно не в каталог данных смотрю, а в... — Голову человека? — спросил я, уже зная ответ. — к личности? — Это дикость, но, кажется, да. — Черт, я думала, что такое запрещено. — сказала ашарашина Линка. «А вот это уже действительно проблема», — покусав губу, заметила Мария. «Если наше отделение в Союзе занималось созданием псевдо-ИИ на основе слепков личности людей, ты можешь доказать свои слова?» «Да, всё на кубах», — ответила серферша. «Я сделаю резерв, просто на всякий случай, чтобы не повторилась ситуация, как в прошлый раз». «А что было в прошлый раз?» — уточнила директриса. «Меня пытались убить, выдрали из шеи Дата Джека и убили любимую», — ответил я Линку. «Создание искусственного интеллекта, особенно неподконтрольного, — тяжелейшее преступление. За это можно лишиться лицензии. Мелитех выгонят с рынка Союза, а, возможно, и в Штатах возникнут проблемы». «Ну и отлично. Одной корпорации меньше», — довольно сказал Терьер, выпуская в коридор несколько коротких очередей. «Оу, революционер-коммунист?» — усмехнулась Мария какая прелесть. Но меня такие расклады совершенно не устроят. Я связала всю свою жизнь с этой компанией. Это легко исправить. Одна пуля и никаких проблем. Напарник обернулся, зло улыбаясь. — За коридором следи, — напомнил я, приходя в себя. — Я с ним не согласен. Но если тебе нечего предложить, так и поступим. — Ну, почему же нечего? — мило улыбнулась женщина. Она наклонилась, показывая в расстегнутой до третьей пуговицы блузке аппетитную грудь а затем, резко поднявшись, выставила вперед руку с пистолетом. Я среагировал мгновенно, наведя на нее ствол. Женщина выстрелила быстрее. Но не в меня или напарников, а в строителя. «Ты что удумала?» — спросил я, когда директриса демонстративно подняла руки. «Отблагодарить своих спасителей, естественно». «Вы же мои умнички! Не только перебили нападавших, но и спасли последнего живого управляющего с допуском к тайне», — улыбнулась директриса. В ее глазах плясали шальные огоньки. «Думаю, за столь храбрый поступок несколько десятков низовых сотрудников можно исписать, верно?» «Черт корпораты!» — сплюнул на пол перьер. «Нет в вас ничего человеческого». «Разве?» — все так же мило улыбаясь спросила Мария. «Может, не вы покромсали десятки охранников по дороге сюда? Или вас мучает по этому поводу совесть? Нет? А то я что-то не заметила». «И не нужно мне говорить это другое. Вы те же хищники. Просто глупее. Ну или честнее, как вам угодно». «Закончили», — сказал я, отбирая у директрисы пистолет. «Хочешь показать свою полезность так самое время?» «Погоди, ты что? Ей в самом деле веришь?» — удивленно спросил терьер. «Она же продаст нас за горсть серебра. Да что там, бесплатно сдаст?» «Тогда и не видать повышения. Мы можем действовать независимо». «Знаем исполнителей и заинтересованы в их поимке», — ответил я, пряча оружие. «Конечно, она может нанять и стороннюю команду. Вот только как ей объяснить, что она ищет преступников, которые, работая на ее компанию, совершали теракты и готовили ИИ?» «Да, это несколько осложнит ситуацию», — признала Мария. «Все должно быть сделано тайно, по возможности быстро. Я могу позволить некоторую утечку данных о сотрудничестве с бандами, но не терроризм». «Сведения о зачистке дома в вашем районе». «Так, чтобы мне не пришлось оправдываться в теракте», — сказал я. «Сейчас и в общую сеть». «Хорошо», — не моргнув глазом, ответила директор. Поправила прическу, застегнула блузку. «Прямой эфир. Заявление от администрации Мелитеха». Я прикрыл один глаз, войдя в сеть. Найти сайт Мелитеха не составляло проблемы. Трансляции видео на нем не прекращались. Ведущая как раз рассказывала о захвате здания террористами. «Мы прерываем трансляцию ради срочной новости», — сказала девушка. «Считавшаяся погибшей исполнительный директор Militech Technology выходит с нами на прямую связь. Добрый день, Мария. Как вам удалось выжить в этом аду?» «О, это удивительная история, которая многим придется по вкусу, Натали», — улыбаясь, произнесла директор. Видеть ее одновременно перед собой и на экране линзы было странно. «Прежде всего я хочу поблагодарить группу телохранителей, нанятую недавно», Они не только вытащили меня из самого пекла, но и оказали неоценимую помощь нашей полиции. Уничтожили группу террористов, пытавшихся захватить здание, и шпионов, притворявшихся сотрудниками милитеха, вошедших к нам в доверие». «Это очень громкое заявление, Мария», — чуть замешкавшись, сказала ведущая. «Вас удерживают силой? Они взяли вас в заложницы?» «Нет, что вы, наоборот! Они даже дали мне оружие для самообороны!» — сказал, рассмеявшись директор. — Как я и сказал, они не террористы, а нанятые мной специалисты, выявившие факты шпионажа. В частности, стало известно, что некая группа сбывала бандам Эдема оружие и даже поставила принтер с прямым доступом. Недопустимо. — У вас уже есть предположение, кто это мог сделать? — спросила ведущая. — Совершенно верно. Однако это не публичная информация. Хое-кто из низовых менеджеров просто решил подзаработать. «Хорошо, что мы вскрыли факт этого преступления и смогли его вовремя пресечь», — улыбаясь, сказала Мария. «Теперь, когда ситуация прояснилась, нет никакого смысла в штурме. Я дождусь подкрепления из личной охраны, и вместе мы выйдем к прессе». «С нетерпением будем ждать вашего интервью в студии», — искренне сказала ведущая. «Всего вам хорошего». «Это сенсация. Благодаря современным действиям исполнительного директора Романовой...» «Идешь на повышение?» — спросил я у Марии. — Вполне возможно. Но козла отпущения придётся искать. — Благо, тех, кто сливает оружие на улице, достаточно. — У меня порядка ста досье, — задумчиво сказала женщина. — Всё это может обернуться огромными прибылями. — Или пулей в голове, — проворчал терьер, глядя на сидящего в углу строителя. — Ровная дыра зияла у того прямо между глаз. — Где вы научились так стрелять? — Просто повезло, — отмахнулась директор. — Ну что, красавчик? «Останешься для переговоров?» «Да». «И не только для них», — ответил я. «Проконтролирую, чтобы нашу позицию донесли до окружающих». «А я уже подумала, что ты хочешь остаться со мной наедине», — хмыкнула директор, прильнув к моей забрызганной кровью броне. «Но мы этот вопрос еще обсудим. Позже». «Штурмовики отступили», — заметил терьер. «Но идет другая группа. Пропустить их? Если впустим в коридор, позицию не удержим». «Пропускай». «Мы для них свои», — сказал я, держа палец на кнопке гранаты, снятой с одного из тел. «Хитрой змее я не доверял даже на волос, но выбора не оставалось».